Следующий день проходил у Маши под знаком новых занавесок. Она почти привела в порядок маленькую комнату в квартире Павловского. Ей не очень нравилась мягкая мебель, скользкий кожаный диван и два кресла. Маше хотелось бы иметь вместо дивана большую кровать, на которую можно рухнуть навзничь вместе с Сашей в любой момент, не раскладывая ее и не доставая из ящика постельное белье. И чтобы покрывало было красивое, шелковое, гладкое. и подушки. Много маленьких подушек, но приходилось довольствоваться тем, что есть. Она ни за что не станет диктовать Саше условия и навязывать свои вкусы. Маша будет беречь их особенные отношения. Когда п о т е к и кофе и всякие другие противные пятна были отмыты, кожа диванов и кресел оказалась т е м н о с и н е г о цвета. Обои на стенах бежевые. В общем-то сочетание неплохое. Надо купить синие шторы и бежевый тюль. Или наоборот, бежевые шторы и синий тюль. Нет, все-таки синими должны быть шторы, чтобы не сливались со стенами. Пусть все строится на контрасте, как у них с Сашей. Они контрастны во всем и этим бесконечно интересны. Они не смогут наскучить друг другу никогда. Маша наскоро накрасила лицо, потому что главным в этот момент была вовсе не ее персона, а нечто одинаково нужное для нее и Саши – новые занавески для их спальни. Конечно же, маленькая комната станет спальней. Чтобы зря не тратить время, она вызвала такси и поехала в центральный торговый комплекс города под названием «Все для вас». Готовых штор и материалов для занавеси было море разливанное, но нужного тона Маша найти никак не могла. На одной из стоек, правда, отыскался кусок шелка подходящего цвета, но на нем висела бирка. Остаток полтора метра. Маша подошла к продавщице, очень крупной крашеной блондинки по имени Валентина. Во всяком случае, именно это имя было написано на ее бейджике. Над узкой джинсовой юбкой Валентины свисали три жирные складки, обтянутые белой трикотажной кофточкой. Но продавщицу это ничуть не стесняло. Она казалась вполне довольной собой и обстоятельствами, а потому на все расспросы м а ш а отвечала величественно, но с большой охотой. «Этого артикула нет и в ближайшее время не будет». — сказала Валентина и с вялым любопытством посмотрела на покупательницу. А Маше так захотелось купить ткань именно этого артикула, хоть плач. Она уже представила комнату в отблесках синего шелка, поэтому очень жалостливым голосом спросила. «Может, вы подскажете, куда съездить? Что если на фабрику?» у ч е о так приспичило?» — удивилась Валентина. «Вон, глянь, голубой шелк. Тоже ничего!» «Цветочки такие неброские. Мне н р а в и т с я «Нет, понимаете, мне именно тот оттенок нужен. У нас обивка у мебели точь-в-точь -точь такого же цвета». Валентина смерила Машу с нисходительным взглядом, зачем-то поскребла длинными, затейливо украшенными ноготками среднюю складку живота и сказала, «Ну, вообще-то, одна мадам отложила пять метров этого шелка, а сама продавщица бросила быстрый взгляд на часы». Что-то задерживается. — Так может быть... — заискивающе начала Маша. — Опять-то хватит? — В самый раз. Выйдет две шторы по два с половиной метра. Почти шепотом произнесла Маша, чтобы не спугнуть из положения продавщицы. — Ну, в общем-то, я сейчас принесу. н ну, о ты же понимаешь... И Валентина посмотрела на покупательницу особым продавщицким взглядом. Маша значение взгляда не поняла. и глупо спросила, жалко вытянув шейку. «Чего?» «Того! Мне же придется с дамой объясняться, если в друг придет. Куда ее шелк делся? То да все. Сечешь!» Маша сначала хотела сказать, что берет ткань на законном основании, потому что предыдущая покупательница не уложилась вовремя, но в нужный момент просекла все, чего хотелось в Валентине и яростно закивала головой. «Конечно! Я заплачу! Сколько скажете?» И Маша заплатила. Приличную сумму сверху. Конечно, нынче времена такие, что можно было бы позвать менеджера, и на следующий же день в отделе ткани центрального торгового комплекса стояла бы другая продавщица, а Валентину взяли бы в лучшем случае на вещевой рынок. Но Маше не захотелось скандала. У нее такая благость на душе, а тут скандал. Нельзя. Это во-первых. Во-вторых. Ей было приятно, что она идет на все, чтобы угодить Саше. Нужен не абы какой шелк, а именно этот. Саша обязательно оценит. У него отменный вкус. Правда, на б е ж е в ы й тюль, нежную к р у ж е в н у ю сеточку, денег теперь не хватает. Совсем чуть-чуть. Маша постеснялась спросить у мужа много денег. — У мужа? А что? Разве Саша ей не муж? Пусть не перед людьми, но перед Богом. Самый настоящий муж. Они еще обвенчаются. Непременно. как-нибудь. Конечно, за тюлем можно приехать сюда завтра, хотя... Саша говорил, что его фирма располагается как раз на той самой улице, где высится огромный «все для вас». Где-то неподалеку д о л ж е н находиться недавно построенный офисный центр. Маша даже представляет, как он выглядит. Высоченный, весь в зеркальных окнах. Саша наверняка обрадуется, если она зайдет к нему на минуту. Он всегда повторял ей, что она настоящая красавица. Пусть его сотрудники увидят, какая у него жена. Ну, пусть не жена еще. Какая разница? Маша посмотрела на свое отражение в зеркальной витрине универмага. Хороша. Как же она хороша. Темные, густые и блестящие волосы рассыпаны по плечам. Глаза вишневые, глубокие, счастливые. И купленная вчера помада, так идет ей. Тон называется «Горькая слива». Но помада не горькая. Она сладкая, тушистая. Очень темная, и ее цвет находится в полной гармонии со смуглой Машиной кожей и темно-бордовым коротеньким пиджачком. Черные шелковые брючки красиво обтягивают Машиной стройные ноги, а на шее поблескивает цепочка, которую подарил ей Саша. Он очень обрадуется, когда увидит и Машу, и эту цепочку на ее шее. Офисный центр Маша нашла быстро. Высотное, сплошь состекленное здание, видно было издалека. Молодая женщина вошла в просторный холл и принялась изучать табло с названиями фирм. Она несколько раз самым внимательным образом просмотрела его сначала до конца, потом прочитала все названия в обратном порядке, но фирмы Павловского не обнаружила. «Вам помочь?» – спросили ее с ресепшена. Маша обернулась. На нее приветливо смотрел рыжеволосый и веснушчатый парень, в синей форме в неведомственной охране. — Да! — обрадовалась Маша. — Понимаете, я никак не могу найти фирму «Алекс». Парень пожал плечами, взъерошил свои яркие волосы и в и н о в а т о сказал. — А у нас такой нет. — Не может быть! Это фирма по ремонту компьютерной техники. е й руководит Павловский Александр Григорьевич. — Вы, наверное, ошиблись, девушка. В этом здании нет такой фирмы, и Павловского я не знаю. — Окончательно огорчился охранник. «Ну, как же?» – растерялась Маша. «Может быть, вы здесь недавно, а потому...» «Нет, я здесь давно, работаю с того самого момента, как здание построили. Лично помогал фирмачам устраиваться, мебель таскал, компы. Так что я тут всех знаю». Маша продолжала ошарашенно смотреть на него. «Да вы не расстраивайтесь». Парень по-доброму улыбнулся. Ему явно хотелось помочь. Если у вас компьютер вышел из строя, то я могу дать вам адрес другой фирмы. Там хорошие мастера работают. Сюда их вызываем, если что вдруг случится. Ни разу не подвели. Маша покачала головой и сказала. «Нет, — Нет-нет, спасибо. Дело не в компьютере. Мне человек нужен. — Павловский. — Ну, в этом я вам не помощник. Здесь ваш Павловский не работает. Это точно. И никогда не работал. Парень развел руками. Было видно, как он огорчился тому, что так и не смог ничего сделать для Маши. Она поблагодарила словоохотливого и услужливого охранника и вышла на улицу. Как все странно. Саша утверждал, что его фирма находится именно в этом здании. Он еще говорил, там сплошные зеркальные окна. Другого здания с зеркальными окнами в центре города не было, если не считать парочку низеньких круглосуточных продуктовых универсамов. Может быть, он перевез свою фирму в другое место? но тогда этот синий секьюрити так и сказал бы. Был, мол, Павловский, да весь вышел. А он его вообще не знает. Но, может, Саша работал здесь недолго, и охранник тогда еще не успел узнать всех поименно. Об этом центре Саша говорил совсем недавно. Они и живут-то вместе не больше месяца, а зеркальное здание торчит в центре города уже не менее полугода, а то и год. Время летит так быстро. В состоянии глубокой задумчивости Маша прошла мимо остановки. Очнулась в конце улицы. Вот тетеря. Зачем сюда забрела? Может быть, перекусить? Вон какой-то ресторанчик. Что-то на нервной почве желудок подвело. Она плохо позавтракала, предвкушая удовольствие от предстоящих покупок. Маша подошла к ресторанчику. На синей вывеске было написано «Индиго». Все как один ударились в п о т у с т о р о н н е е Небось, пускают сюда только странных детей-провидцев. завтракать геркулесовой каше. Маша поняла, что раздражена. В ее жизни опять появилась какая-то алогичность, которая очередной раз может испортить ей все. Знает она эти алогичности. Молодая женщина тряхнула головой, пытаясь освободиться от неприятных мыслей, и зашла в ресторанчик. К ней сразу подлетел менеджер и предложил на выбор свободные столики. м а ш а приглянулся в самый дальний, за колонной. Она села спиной к залу, и тут взгляд ее уткнулся в занавески из синего шелка, почти такого же тона, какого она только что купила. Это знак, только вот какой. Скатерть тоже была синяя. Хорошо, что другого оттенка. Видимо, это и есть тот самый индиго, который обещала название ресторанчика. Совершенно не контролируя свои действия, Маша взяла в руки нож и в ожидании заказа принялась... чертить им по плотной тяжелой скатерти разные геометрические фигуры неужели саша ее обманул зачем не привык посвящать своих женщин в дела службы так разве она лезла бы в его дела как только маша подумала об этом ее смуглые щеки залила краска стыда она именно полезла в его дела Как самая пошлая бабенка намеревалась явиться к нему на работу с просьбой о деньгах на кружевные занавесочки. Фу, как выдавили. Жена хочет купить очередную шляпку, а муж не знает, куда от нее спрятаться, потому что этими шляпками можно уже огород городить. Саша, наверное, из этих соображений и скрывает свое место работы. Видно, за пятьдесят лет невоздержанные женщины его уже достали. А Маше он назвал свое приметное здание в городе, чтобы она больше уж ни о чем и не расспрашивала, как же он был дальновиден ее с а ш а Он все знает заранее. Он наперед просчитывает шаги представительниц женского пола. Как хорошо, что все сложилось именно так. Как хорошо, что она не опозорилась перед ним и не опозорила его перед сотрудниками. Она ни за что не скажет ему, что искала фирму «Алекс». Растаяв таким образом точки над «и», в свое удовольствие Маша с аппетитом пообедала чудно приготовленным мясом и поехала домой, чтобы к приходу Саши успеть повесить синие шторы.